Храп. Тетушка Глафира – маленькое, пухлое существо, в движениях и мыслях скорее плавное. Ее муж, Егор Палыч Колобеда, огромный, основательный мужчина. И во всем у них лад, союз и понимание. За исключением одного – Егор Палыч храпит. И храпит он по ночам так, что кошки у соседей вздрагивают. Уж что только тетушка Глафира не делала. И причмокивала, и попихивала, и палец на правой его ноге зажимала, и нос, и тормошила, и святой водой поливала. Все без толку. Храпит дьявол, прости господи, в любом положении, и на все эти действия со стороны маломерной тетушки мало внимания полагает. Будто труба какая-то, всхлипывает, взбулькивает, заводит, заводит неторопливое свое мутобденье. А потом вдруг как развернется, словно перепонка лопнула. И хлынут звуки превеликие. И пошли-поехали. Точно орда по степи и с ведрами. А потом оборвет, замолчит. но вдруг снова так рюхнется. Тюкнется пару раз. Точно башмак с табурета. И опять заведет свою тонкую жалобу. Засюсюкает, забормочет с иком в середине. А то и вовсе ни с того ни с сего грянет во всю Ивановскую. Как корабль что переваливается на скалах после пробоины с борта на борт. А тетушка терпи. И вот прочитала она в одном печатном издании, что мол, если у вас такая беда, то лучше всего ночью, чуть он на спине оказался, одеяльце с него сдернуть, ноги ему раздвинуть, чтоб клуб не упали и поддувало закрыли, и храп от потери, то есть от перекрытия этого естественного отверстия, немедленно прекратится. Готовилась к испытанию она недолго. В ту же ночь, только он на спину перекатился и ворчание свое заимел, как она скоренько скинула с него одеяло и ноги ему дерг в разные стороны, а сама от любопытства наклонилась посмотреть, упали ли клубни в нужном направлении. И тут Егор Палыч очнулся. Может, единственный раз в жизни. Вот у него было выражение лица, когда он увидел жену с которой 60 лет, орудующую между ног. Не описать.